за 30 секунд, возросла в 15 раз, и тем самым более чем на 1000 килограммов увеличила вес тела. Это вызывало тем большее удивление, что вес крови, соответственно, увеличился, а она текла по сосудам буквально как ртуть. Дыхание значительно затруднялось, когда перегрузка возрастала в 10 раз. Это происходило потому, что Утяжеленная в 10 раз грудная клетка с трудом могла следовать за движениями вдоха и выдоха. Однако диафрагмальное дыхание было возможным и при 14-кратной перегрузке. Движением диафрагмы кислород подавался в легкие, освобождая их от переработанного воздуха. Видимо, это было возможным лишь потому, что как Бюрлин, так и другие врачи, производившие аналогичные опыты, были очень сухощавыми. Последующие за дерингс центрифуги имели значительно большие размеры, так как возросли требования, предъявляемые к человеческому организму. Одной из крупнейших центрифуг, известной в научных кругах, была построенная в Соединенных Штатах, а именно в Джонсвилле. Ее диаметр составлял 30 метров, мощность вращающего мотора 4000 лошадиных сил. С помощью этой центрифуги можно было достигать фантастического ускорения, вызывающего в течение одной секунды 20-кратную перегрузку. Эту центрифугу можно было комбинировать камерой пониженного давления и таким образом исследовать воздействие на человека сразу двух факторов высоты, а следовательно пониженного давления и ускорения. Опыты вновь проводились на молодых врачах и студентах медицинских колледжей. С помощью соответствующих аппаратов снимались электрокардиограмма и электроэнцефалограмма. Таким образом контролировались деятельность сердца и биопотенциалы мозга. Врач, находившийся естественно вне центрифуги, видел все изменения в кровообращении и дыхании человека, подвергнутого испытанию. С помощью телевидения он наблюдал все происходящие в организме изменения. Короче говоря, чтобы ответить на вопросы, интересующие авиационную медицину, использовались все новейшие методы исследования физиологической деятельности организма человека. На новой аппаратуре американцы произвели следующий мужественный опыт на себе. Центрифуга включалась, а затем на полном ходу резко затормаживалась. Возникала ситуация, характерная для случаев авиационных катастроф. Нечто подобное часто происходит и при автомобильных катастрофах, правда, в несколько ослабленном виде, однако нередко с роковыми последствиями. Экспериментаторы пошли еще дальше. Была взята установленная на рельсах тележка. С помощью ракетного двигателя она в течение нескольких секунд развела скорость, равную нескольким тысячам километров в час. Затем резко включалось торможение. Результаты этого опыта во многом зависели от положения тела человека, подвергнутого испытанию в момент торможения. Если он сидел спиной к направлению движения, то 60-кратное отрицательное ускорение, возникающее в течение 2 десятых секунды времени торможения, не приносило ему никакого вреда. Если перевести эти цифры на общепонятный язык, то картина будет примерно аналогичной той, какая возникает, когда едущий со скоростью 180 км в час автомобилист тормозит на 4 метрах дороги. Результат опыта поразил всех специалистов. Считалось, что человек может вынести максимум 30-кратное отрицательное ускорение. При следующем опыте... Человек был посажен лицом к направлению движения и привязан ремнями к сидению. В этот раз он выдержал 50-кратное отрицательное ускорение, возникающее при торможении. Голубые полосы на теле в том месте, где ремни давили особенно сильно, еще несколько дней спустя напоминали об этом эксперименте, в процессе которого на ремни давила тяжесть,